Смеркалась, пробила десять часов Это вечер того дня, когда Адрианна первый раз увидела Джальму Флорина, бледная, смущенная и дрожащая Со свечой в руке входит в простенькую, но очень уютную спальню Молодая девушка кажется полной беспокойства, почти испуганной Она осторожно ступает по ковру на цыпочках, сдерживая дыхание и тревожно прислушиваясь. Поставив свечу на камин, Флорина, быстро оглядевшись кругом, подходит к письменному столу красного дерева, на котором расставлена хорошо подобранная библиотечка. Так, три ящика все с ключами в замках. Так, Надо смотреть по порядку, чтобы ничего не пропустить. Несколько прошений, счетов, написанных рукой гарбуни Нет, нет, нет, нет. Так. А, не то, не то. папки. Нет. Это все по благотворительности. Ах, тут неудача. Флорина делает нетерпеливый, досадливый жест и переходит, предварительно прислушавшись, нет ли где шума, к стоящему у дверей комоду. И в нем ничего нет. Новые бесплодные поиски в платяном шкафу, где висит только несколько черных платьев, заказанных Адриенной для Горбуньи. Чемодан. Здесь могут быть ее личные вещи. Так, что это за лохмотье? Это ее платье, в котором она пришла к госпоже. Флорина вздрогнула. Но, вспомнив, что надо исполнять приказание Родена, она захлопнула чемодан, закрыла шкаф, и снова вернулась в спальню. Посмотрю еще между ящиками и стенка письменного стола. И если там нет, пусть господин Роден хоть удавится. Нет. Так, тетрадь. Может, это что-то из деловых документов завалилось? Это была толстая тетрадь. Развернув ее, Флорина сначала, казалось, удивилась, как будто ждала не того – Но, прочитав несколько страниц, она, видимо, почувствовала удовлетворение и хотела сунуть тетрадь к себе в карман. Однако, подумав, вернула тетрадь на место и привела все в прежний вид. После этого, захватив свечу, она вышла из комнаты, никем не замеченной.